Акт первый. Эра астероида. Время одиночества. Мне 4 миллиарда 550 миллионов лет, и я все еще чувствую себя... М -м -м. За прошедшее время мне довелось совершить множество подвигов. Я сотворила на своей поверхности жизнь и обеспечила ее многообразие. Моими стараниями среди всего этого животно-растительного буйства родился разум. Мои последние опытные образцы, называющие себя людьми, являются не более чем паразитами которых я заставила встать на пути эволюции. Если бы мне нужно было их описать, я сказала бы, что люди ⁇ это небольшие теплокровные животные с тонкой кожей и незначительным количеством волосяного покрова на голове. Они ходят на двух конечностях издают ртом разнообразные звуки. Пахнут грибами. Если их проткнуть, потечет красный сок. За несколько миллионов лет люди расплодились в огромном количестве и теперь копошатся на моей коре. Они организовались и теперь строят себе гнезда которые со временем становятся все крупнее и крупнее. Сначала я хотела их уничтожить, но потом наоборот. Решила помочь им в развитии и даже поспособствовала появлению на свет индивидуумов с зачатками сознания, чтобы в один прекрасный день они смогли Войти со мной в контакт и послужить моим целям. После чего я стала перехватывать послания, которые мои гуманоидные паразиты передают посредством звуковых волн. Это они дали мне имя ⁇ Земля ⁇